Посланник Ордена дожидался меня перед входом в кампус. Внутрь его, разумеется, никто впускать не собирался. Тучный, очевидно, после многочисленных постов, постоянно вытирающий лоб кружевным платочком священнослужитель, разодетый в просторные и не одежды, при моем появлении нацепил на лицо сладкую улыбочку, хотя я прекрасно видел, что он страшно недоволен тем, что его заставляют стоять перед входом, как какого-то попрошайку. Не привыкли святоши ждать допросить да набрались силы и власти. Но здесь, в академии, о плоти магии, они пока еще не хозяева, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы так продолжалось и впредь. Я учтиво поздоровался со священнослужителем, представившимся братом Веранисом, и пригласил его в свой кабинет. Кари я еще перед этим шепнул, чтобы она была на стороже. Мало ли что!» Брат Веранис, едва уместив свое откормленное седалище в кресле и отдышавшись от подъема на восьмой уровень, начал издалека. «Аркарус, я приветствую вас от лица правой длани единого», «Досточтимого Филиуса Мора», — хорошо поставленным голосом произнес брат Веранис, неотрывно глядя мне в глаза и перебирая в унизанных перстнями пухлых пальцах поблескивающие бусины драгоценных рубиновых чёток. «Благодарю, брат Веранис», — осторожно ответил я. Нежданный визит священника вызывал нешуточную обеспокоенность. «Какого черта ему от меня надо?» Чем обязан столь неожиданному визиту? Отец наш небесный, единый в четырех лицах, молитвенно возвел очи горе священнослужитель, заповедовал нам, скромным служителям его, непрестанно заботиться о сирых и убогих, помогая им всем, чем можно. а, -а, -а знакомая песня». Да на один перстенек на его мизинце можно полгода кормить две деревни. о бедных он заботится. Как же? Это не объясняет вашего визита ко мне. Оборвал я разлогольственного священника, явно обученного нести подобную пургу часами. В клане земли нет сирых и убогих. Но как же все остальные... Патетически воскликнул брат Веранис, взмакнул чётками. Голову пронзила боль. Я поморщился и потер виски пальцами. Денёк с утра выдался насыщенным, так и этот ещё припёрся, отдел отвлекает. Святоша разливался соловьём, не отводя от меня пристального взгляда. Рубиновые бусины его чёток так и мелькали. Внезапно я почувствовал, как медальон — присланный отцом и про который я почти забыл, пронзил меня легким электрическим разрядом. Не может быть! Неужели? Менталист? Священник? Это многое объясняет, и то, каким образом Церковь Единого набрала столько силы, и то, зачем этот жирный индюк пришел сюда. Я сделал вид, что внимательно слушаю посланника ордена а сам лихорадочно продумывал создавшуюся ситуацию. Информации о том, что во мне проявилась сила огня, владели всего несколько человек. Они – отец Кари и Лем. Но еще наверняка знает дед. Отец не стал бы скрывать от него такую информацию. Даже если бы кто-нибудь из них случайно или намеренно проговорился – то вряд ли святоши смогли бы так оперативно отреагировать. Значит, или Рикс, или... Или есть какой-то фактор, который от меня ускользнул. Но об этом буду думать после. Сначала надо избавиться от этой жирной жабы. Как это сделать, чтобы он ничего не заподозрил? Святоша явно меня прощупывал... А эти его вот четкие. Что-то подобное было в руках того мальчишки возле дуэльной арены. Так, попробую сыграть заносчивого сыночка-аристократа. Главное, чтобы брат Веранис принял все за чистую монету. «Хватит!» – презрительно скривился я. «Я устал от вашей болтовни. Род Карвусов не подает милостыню. Мы высшие!» и не копаемся в грязи. Можете быть свободны». Махнул я рукой в сторону двери. «Вы так отняли у меня много времени». «Вы пожалеете», — прошипел, сузив маленькие заплывшие жиром глазки посланник Уртина. «Кари, проводи брата Верониса к выходу. Аудиенция окончена». Я поднялся из кресла с вышитым на спинке гербом рода, давая понять, что говорить больше не о чем. «С удовольствием, сюзерен», — шагнула вперед Карри, не отводя глаз затянутых стальной пеленой от лица посланника ордена. «Не смей меня трогать! Отройте бездны!» — взвистнул святоша, шаракнувшись от моей телохранительницы, как черт от Ладана. «Вы все будете прокляты! Души ваши будут пожраны и не увидят перерождения!» Проклятия брата Вераниса еще долго доносились до моего слуха, пока тут спускался по лестнице сопровождаемый Карри. Я рухнул обратно в кресло и силой провел ладонью по лицу. Ситуация складывалась хуже некуда. Похоже, я серьезно влип, и я не знал, что делать. В эти игры мне играть еще не приходилось. Ни в качестве Ренни Карвуса, ни в качестве Михаила Александрова. Я одновременно время книжки в жанре альтернативной истории про попаданцев в царе и прочих исторических деятелей, и всегда удивлялся, с какой легкостью наши современники побеждали всех врагов. Управляя армиями и флотами, хотя в прошлой жизни были всего-навсего какими-нибудь менеджерами среднего звена, айтишниками или спецназовцами. Они мгновенно разбирались во всех интригах, обводили вокруг пальца глав спецслужб, ну и параллельно делали себе огромное состояние на чём-то неизвестном в прошлом и создавали мощнейшее оружие, включая ядерное. Ах да... Еще тащили в постель все, что шевелится, а то, что не шевелится, расшевеливали и тоже тащили. С попаданцами в магические миры дело обстояло еще лохмач. Понятное дело, что попаданец становился избранным, как без этого, обладателем невероятной магической силы и в конце концов становился круче богов и нагибал всех несогласных с линией партии, становясь как минимум императором Вселенной. А, и тоже тащил в постель всех, на кого падал глаз. Я зажег на кончике указательного пальца огонек, хмуро наблюдая, как он колышится на легком сквозняке, идущем из открытого окна. И это нереальная космическая сила? Не уж, не хочу я становиться избранным и далее по списку. Одно дело книги, где герой по-любому оставался в живых, выкарабкиваясь из любых неприятностей, которые подкидывал по ходу сюжета автор. И совсем другая реальность, где меня могут убить в любой момент. Так что лучше поговорить с отцом. Свободеятельность в этом деле может плохо для меня кончиться. Я выдвинул ящик стола и достал из него брошенный поверх стопки пищей бумаги амулет связи. Положил его перед собой на стол и запустил активирующее плетение. Отец как будто ждал моего вызова, так как отозвался практически сразу же. Трехмерная картинка показала знакомый с детства кабинет, шкафы набитые книгами и свитками и большой герб рода карусов, висящий на стене. Отец выглядел обеспокоенным. «Сын, что-то случилось?» «Да, кое-что произошло. Ко мне заявился священник ордена Длани Единого, представился братом Веранисом». «Как ты сказал?» «Напрягся отец». «Веранис? Ходячая бочка с жиром, с вечно приклеенной улыбкой?» «Точно, ты его знаешь?» Отец прошептал что-то явно нецензурное. Да, приходилось сталкиваться. Приближенный правой длани Единого, и его первый заместитель. Чего он хотел? Вот оно значит как. Высокопоставленный служитель церкви решил самолично меня проверить, не доверяя такую работу подручным. «Отец», — сказал я, — «помнишь тот амулет против ментальной магии, что ты мне прислал? Так вот». Когда я разговаривал с Веранисом, я почувствовал направленное воздействие. Амулет сработал. Веранис — ментальный маг? Боги! Отец был явно ошарашен моим известием. Похоже, что так. Я сыграл заносчивого высшего и выставил его из кампуса, надеясь, что он не понял, что я его раскусил. Ублёдки! «Теперь многое становится понятным», – выругался отец, что случалось с ним крайне редко. Он прикрыл глаза и замолчал. И «Я знал, что в такие моменты его мозг работает на пределе возможностей, прокручивая варианты событий, ходы и контр-ходы, как в шахматной партии. В такие минуты его лучше не прерывать». Наконец отец открыл глаза, и меня поразил его взгляд. Жёсткий, даже жестокий взгляд бойца готова на всё. «Сын, слушай и не перебивай. Мои шпионы донесли, что в Ордене началось шевеление сразу же после той твоей дуэли. А потом...» Отец отвёл глаза. «Я тебе не стал говорить, чтобы не пугать, но...» Из одного храма на границе с владениями клана воздуха... Мы там проезжали когда-то, помнишь? Так вот, из храма единого сбежал один из хранителей знаний и попросил убежища. Он понял, что его устранят в любом случае, и решил довериться нам. Это одна из самых тщательно охраняемых орденом тайн. Они знают немногие, а сейчас узнаешь и ты я подобрался, чувствуя себя стоящим на тоненькой жердочке над пропастью. Существует пророчество, в котором говорится о пришествии в мир последнего четырехцветного, который может уничтожить этот мир, а может и спасти. Ты же знаешь, все эти пророчества и откровения ясновидцев всегда крайне запутаны, Но время и место появления четырехцветного в этом пророчестве указано точное, и оно указывает на тебя. Отец помолчал, пристально глядя мне в глаза, наблюдая за моей реакцией. А мне внезапно стало смешно. Я сделал усилие, чтобы не рассмеяться, а то отец может подумать, что у меня истерика. «Ну, здравствуй, древнее и страшное пророчество. Все-таки я избранный. Несите мне корону Галактической Империи». «Отец, ну это же бред. Нет у меня способности четырехцветного. Все, что я могу создать из арсенала огня, это небольшой фаербол. Хотя...» «Что?» Подался вперед отец. Я сегодня сцепился с вассалами огненных. Они толпой забивали насмерть одного первокурсника из отверженного клана. Это из какого? прервал меня отец. Хельгфорга из клана Молнии. Клан Молнии? И эти здесь? Как-то странно отвела отец, нахмурив брови. Так, и что там с этим Хельгом? И я создал плетение, которого раньше не знал. Я сам не понял, что это было. Все произошло внезапно. Я каким-то образом смог совместить магию огня и земли. Там все разворотило вокруг на сто шагов. Отец старался выглядеть невозмутимым, только подрагивающий уголок рта говорил о том, что это удается ему с трудом. Ясно, это подтверждает, что... «Кто-нибудь это видел?» «Из посторонних вроде нет, хотя стопроцентную гарантию дать не могу. След от магии огня я уничтожил. Со мной в тот момент были кари и один оборотень с клана Медведя, наш вассал. Им я доверяю, они будут молчать. А еще...» «Там был Лагарнаторин». «Что? И этот там? Он тоже видел?» Воскликнул отец, уже не стараясь сохранить видимость невозмутимости. «Нет, не должен. Он появился позже. Просил передавать тебе деду привет. Мы весьма мило побеседовали». «Привет, значит». «Значит, и красный лис что-то пронюхал». Отец вновь на какое-то мгновение задумался. «Ренни, слушай меня внимательно». Похоже, вокруг тебя стягивается нешуточный узел. Цветоши, огненные. Думаю, что вскоре и остальные кланы подтянутся, если ты и вправду окажешься тем самым четырехцветным из пророчества. Я даже не могу представить все последствия, но сейчас надо устранить главного противника. Вера не смог что-то заподозрить» а мы не можем допустить, чтобы информация достигла ушей верхушки Ордена. Я говорю с тобой откровенно и без прикрас. Все россказни про сумасшедших четырёхцветных, уничтожающих всё вокруг, на самом деле сказки. Последнему четырёхцветному, которого уничтожили пятьсот лет назад, Геару Кровавому, на самом деле было всего двадцать лет, чуть старше тебя» и он вовсе не был страшным убийцей. Четырёхцветные – совсем не кошмарные монстры, каких нам рисуют. Их уничтожают намеренно. Для чего? Вошедший в полную силу Четырёхцветный является средоточием магии. Он почти всемогущ. Но только почти. В последнюю войну кланы потеряли больше половины воинов, «Цена победы была страшной, а за всем этим стояла верхушка церкви Единого», так сообщил перебежчик. «Теперь после твоего сообщения я понимаю, как им это удалось. Если они все владели ментальной магией, то им ничего не стоило подчинить себе глав кланов и натравить их на четырехцветного. Все ради власти» а ее они набрали столько, что... «Отец, но я ведь всего-навсего двуталант, я не четырехцветный!» Перебил я отца. Остальные стихии могут проявиться не сразу. «И сын...» Отец посмотрел по сторонам, как будто за ним мог кто-то следить и понизил голос. «Твой дед ведет свою игру». Он догадывается, кем ты можешь стать, и хочет использовать тебя в своих целях. Он до сих пор не может простить мне потери поста главы совета после твоего рождения. Будь осторожен. Если он вдруг свяжется с тобой, то ничего не предпринимай, пока не переговоришь со мной. Ты для него всего лишь средство достижения власти. «Я понял тебя, отец», — кивнул я. «Но что делать мне?» «Ничего. Учись дальше. Я пришлю тебе несколько накопителей. лишними не будут. А ты набирай сторонников и наблюдай за движением вокруг тебя. Пока ты учишься в академии, на тебя поостерегутся нападать в открытую. Ведь это будет означать немедленную войну. С вызовами на дуэль, думаю, тоже поостерегутся. Второй раз этот трюк не пройдет». Отец немного помолчал, а потом продолжил. «И боюсь, что тобой могут заинтересоваться другие высшие. Будь к этому готов. Прощупывать тебя будут со всех сторон. И держи меня в курсе, сын. У тебя ведь на носу пустошь демонов». Сменил он тему. «Да, завтра». «Команду уже набрал?» «Набрал», усмехнулся я имел по этому поводу беседу с ректором Дантем. Вот как, удивился отец, а что не так с твоей командой? По-моему, все так. Я, Кари, Медведь-Обороти, Дварфи, девчонка, демонолог, все вассалы земли, не понимают чего все так возбудились. Да, сын, умеешь ты ошарашить. Откинулся на спинку кресла отец, глядя на меня с нескрываемым удивлением. Впрочем, в твоем положении можно наплевать на условность. Набирать свою команду твое право, и никто открыто тебя не осудит, даже огненные. Но пересудов будет много. Внезапно из разговорного амулета донеслись неразличимые отсюда голоса. Отец метнул быстрый взгляд куда-то в сторону и быстро закруглил разговор, сказав, что свяжется со мной позже. Переговорник погас. Что ж, интересную мне отец подкинул информацию. Я создал шар белого огня и покатал его на ладони. Потом сжал пальцы в кулак, впитав энергию пламени. Как это происходит? По каким законам? Жаль, я не физик. Вот для кого было бы огромное поле для изучения. Но я всю жизнь увлекался историей, и точные науки никогда не были моим коньком. Поэтому ломать себе голову магической физикой не собираюсь. Сейчас есть дела понасущнее. «Где там это барменша-демонолог?» «Сюзерен?» В открывшуюся дверь вошла Карин. «Все в порядке?» «Да, проводила нашего дорогого гостя». «Конечно. И у меня было большое желание...» Устроить этому «брату Веранису» несчастный случай. Ну, упал случайно с лестницы, сломался без шеи, с кем не бывает. «Это она сейчас что?» – пошутила. «У кари есть чувство юмора. С ума сойти!» Кхм. «Может, так и надо было поступить?» – тихо пробормотал я. «Что, простите?» «Нет, ничего». «Лира не появилась?» «Да, она уже внизу, в своем ненаглядном баре. Но там еще народ собрался, много лишних ушей. Может, стоит вызвать ее сюда?» «Нет, думаю, все в кампусе уже знают, что я набираю необычную команду. Слухи наверняка уже ходят». «Что?» Спросил я Карри, увидев, как дернулся уголок ее рта. «Слухи не только уже дошли, уже делают ставки на то, «Кто станет последним членом вашей команды, сюзерен?» «Ты что-то поставила?» — усмехнулся я. «Нет, что вы! Это было бы нечестно, ведь я точно знаю, кто это будет!» — возмутилась Карри, глядя на меня из подровной челки своими серыми глазищами. «А красивые у нее глаза!» «Ну и зря. Могла бы деньжат срубить!» — хмыкнул я, выходя из кабинета. «Пойдем уже. Надо, наконец, переговорить с Лирой» и заняться маршрутом. Мы и так потеряли непозволительно много времени. А народу-то собралось. В холле кампуса яблоку негде было упасть. Все столики, диванчики и барные стулья были заняты студентами. Видимо, слух о том, что сегодня я буду выбирать последнего члена команды, распространился со скоростью молнии. И на это событие Прибыли посмотреть все свободные студиозусы клана Земли. Было шумно и весело. Давненько я не окунался в атмосферу студенческой жизни. Приятно вспомнить было и времена. Лиира металась за стойкой бара, наливая в бокалы кружки различные напитки. Интересно, что здесь пьют? Судя по всему, крепкого алкоголя не было, так как ни одного хорошо подвыпившего студента Я не заметил. Всю эту картину я отметил мельком, задержавшись на уже знакомой мне ступеньке лестницы, а потом со следующей за мной тенью Кари спустился в холл. Накидку с бокингом капюшоном я на этот раз надевать не стал, поэтому меня увидели сразу. Набитый людьми, гудящим множеством голосов холл кампуса в мгновение ока умолк. Я почувствовал себя несколько неуютно, когда на мне сошлись взгляды сотен глаз собравшихся. Ну что ж, будем знакомиться. Я прошел сквозь расступившихся передо мной и склонившихся в низком поклоне вассалов к барной стойке и спросил о кореглазой лире, так и не выпустившей из рук доверху налитой кружки. «Что сегодня наливают? Какой напиток? Порекомендуете?» «Могу посоветовать эльфийский керт, чай с экстрактом кровянки или медвежью настойку?» Ничуть не смутившись, ответила Лиера. «Медвежья настойка? Это еще что такое?» заинтересовался я, присаживаясь на освободившийся перед стойкой высокий стул с крутящимся сиденьем. Народ вокруг оттаял, пошли перешептывания и переглядывания. «Ничего, пусть привыкает Речь с броневика я тут толкать не собираюсь. Попробуйте, Сюзерен. Раздался из-за спины Гуласкари. Эту настойку делают в клане медведя, по тайному рецепту. Его даже Лиира не знает. Ничего, ничего, все равно я лема когда-нибудь раскалю. Недовольно буркнула Лиира, наливая из стоящего рядом небольшого бочонка в глиняную кружку с откидывающейся крышкой темный напиток. В нос ударил запах трав. Я принял кружку из рук лииры и отпил небольшой глоток. В желудке взорвалась теплая бомба, волнами прокатившаяся по всему организму. Вот это да! Это же чистый природный энергетик! Куда до этой настойки тем разноцветным банком с химическим содержимым стоявшим на полках магазинов в моем мире. Лицо, само собой, расплылось в довольной улыбке. «Класс! Надо сказать Лему, чтобы прихватил с собой фляжку, когда через пустошь пойдем. Кстати, а где он?» Я развернулся на сиденье, не выпуская кружки из рук. Собравшиеся продолжали настороженно поглядывать на меня, не спеша поддерживать разговор. «Ну да, прошлый мой выход отложился у них в памяти накрепко, так что сейчас трудно ожидать от них восторженного приема». «Пока не появился», — ответила Кари, внимательно осматривая зал. Я тоже пробежался взглядом по присутствующим, высматривая знакомые лица. «Ага, тигр и волки здесь. Пара девчонок, что я встретил по пути в кампус, тут же» сидят за дальним столиком, бросая на меня заинтересованные взгляды. Неужели никто так и не осмелится заговорить? «Сюзерен!» — раздался вдруг голос справа. «Ну, наконец-то кто-то решился. А это правда, что вы взяли в свою группу оборотней Дварфа?» Сквозь окружающую меня толпу протолкался тощий, как палка паренек, В академической форме явно на пару размеров больше, и неуклюже поклонился, вызвав улыбки окружающих. «Кого-то он мне напоминает». «Точно, это явно какой-то родственник волков, такой же худомордый». «Тебя как зовут, парень?» – улыбнулся я, глядя на это недоразумение. «Гораций, господин, из клана Волка». «Да, Гораций, это правда» я решил пойти против установленных правил. И ректор Данте, с которым я имел беседу, совсем не против моего выбора. «Ух ты! Это же здорово!» Воскликнул непосредственный волчонок, и все собравшиеся дружно заулыбались. Было видно, что паренька здесь любят и в обиду никому не дадут. Клан Волка за своего порвет любого. «А правда...» что вы двадцать огненных раскидали у их кампуса. Мне брат рассказывал. Вассалы клана Земли дружно навострили уши. С кланом огня у нас никогда не было особых столкновений, но Мариус со своими приближенными за три года здесь, похоже, успел достать своим высокомерием и заносчивостью уже всех. А вот это неправда. У огненных было не больше десяти. Еще вопросы... Спросил я Волчонка, который, видимо, просто озвучил то, что интересовало всех присутствующих. «Да, а вы выбрали последнего члена команды?» «Сюзерен, не говорите!» Раздался вопль от входа, и сквозь толпу протолкался взмыленный Юджин, навьюченный различной амуниции как ломовая лошадь. Сбросив на пол перед барной стойкой здоровенный рюкзак, Дварф перевел дыхание, и вытащил из кармана с десяток монет, среди которых жёлто блеснули и пара золотых. «Лира, запиши! Три золотых на Вартага! Какие там на него ставки?» Восемь к одному. Лира смахнула деньги со стойки и сделала мелом отметку на небольшой грифельной доске, висевшей на стене рядом с полками, заставленными разнокалиберными бутылками. «Фух, успел!» Облегченно выдохнул рыжий дворф, вытерев лоб огромным клетчатым платком. «Сюзерен, я ведь угадал. Простая логика. Раз вы взяли Лема, то должны взять кого-то еще из звериных кланов, кто хорошо себя чувствует в пустыне. Правильно?» Посмотрел на меня гном сквозь свои увеличительные стекла вместо очков. «Откуда такие выводы?» Поднял я брови. Народ заинтересованно притих, ловя каждое слово. «Ну?» — солидно откашлялся Дварф. «Я специалист по артефактам, плюс у меня немалый опыт путешествий, и в снаряжении я соображаю получше, чем вы тут все вместе взятые!» Задрал нас гном, умудряясь свысока посмотреть на всех присутствующих с высоты своего небольшого росточка. «Лем, тягловая сила», а в ближнем бою бороды мага в лоскуты порвать. Кари, боец клана «Металла» и ваш телохранитель, тут с выбором не поспоришь. Ну и вы. Остается проводник разведчик. А кто лучше всех чувствует себя в пустыне, а?» Юджин победно оглядел собравшихся. «Только песчаный лис, то есть вартак. Что, съели?» показал всем довольный да нельзя гном фигуру из трёх пальцев. «М-м-м, в логике тебе не откажешь, это точно», задумчиво произнёс я, отпевая волшебные настойки из своей кружки. «Ага!» — восторженно завопил маленький Дуарф. «Лира, детка, гони мой выигрыш!» «Ещё раз назовёшь меня деткой, недомерок рыжий, и я тебя...» Злобно оскалилась Лира. «Что? Что ты меня?» Стопорщил бороду скандальный гном, явно нарываясь на неприятность. «Видишь ли, Юджин...» Все так же задумчиво продолжил я, крутя в руках кружку, и скандал утих в зародыш. «Похоже, что твоя ставка не сыграла. Извини». «Как? Как не сыграла?» На убитого горем гнома было жалко смотреть. Три золотых марки демону под хвост. Но если это не Вартак, то кто? Не томите, Сюзерен, кто же пятый? Лира, ты не откажешься составить мне компанию в походе через пустошь демонов? Развернулся Экбар Мэнши, выровнявший из рога бокал весело разбившийся о каменный пол. Что певец? «Меня демоны подрали!» «Ну, конечно!» Схватился за голову дворф. «Как я сразу не догадался!» «Лира же демонолог!» «Эх, прощайте мои денежки!» А не нашлась сразу с ответом, обычно не лезущая за словом в карман Лира. «Для меня большая честь!» «Ну вот и отлично!» Я залпом допил остатки из кружки и поставил ее на стойку. «Как закончишь здесь, поднимайся на восьмой уровень, обсудим маршрут и поужинаем заодно». «А вот и Лем с Хельгом», — увидел я входящего в холл гиганта оборотня и идущего рядом с ним младшего сына Рэма Форги. «Теперь все в сборе».